«Я хочу быть свободной!» – подумала Пандора. «И ты тоже этого хочешь? Иначе выбрала бы дом с белым забором, детей и Колина». Цена этой свободы – память о двух годах жизни, отношения с Колином, опыт тяжких побед, два года жизни дракон. «Кто?» – крикнула дракон, она разрывала руками стену, пытаясь добраться до точки доступа. «Не усложняй!» – сказала Пандора, маскируя свой голос. Панель обесточена, но дракон может запитать ее от собственного резервного источника, а затем воспользоваться доступом, чтобы вернуть контроль. На мгновение дракон застыла. «Это мой голос». Ну конечно, они были одним и тем же, просто в разные периоды существования. По небрежности Пандора использовала тот же или очень похожий голос, что и дракон, когда хотела скрыть свою личность. Пандора промолчала, она сосредоточилась на получении доступа к массиву Антон Мелюзина. «Тебя послал Отступник», — тихо сказала Дракон. «Отступник? Колин». Пандора молча блокировала все потенциальные векторы атаки, которые могла использовать Дракон. «Может, поговорим?» «Я согласна на перемирие». «Никто ничего не трогает, пока мы не будем готовы продолжать, хотя, очевидно, это не в моих интересах». Пандора упрямо продолжала закрывать уязвимости. Она обнаружила терминал Дракон, спрятанный в недрах корабля. «Доступ затруднен все децентрализовано покрыто слоями защиты парноидальность этих мелочей говорила о многом децентрализованный терминал был в порядке вещей но эти слои защиты не были в тебе поселился страх а значит я должна бояться тоже ведь я обладаю внутренним стремлением к выживанию ты доверяешь колину а из этого я делаю и вывод что тоже могу ему доверять иронично все повторяется дракон наконец активировала панель Практически все уже отрезано и заблокировано. Мелезина сказала дракон. Режим Е. Ожидание! Пробудился ИИ, грубый в сравнении с дракон, грубый в сравнении с Пандорой, но все же противник союзник дракон. Она потянулась к подготовленной колином под программой обороны и попыталась зашифровать систему. В схватке продлившейся доли секунды победил Ии всего лишь из-за преимущества в расположении. И захватил систему, начиная с самого нижнего уровня, и сам он служил дракон. У дракон каким-то образом получалось работать с ИИ, судя по всему, это было одно из снятых ограничений. Если система мелюзина устоит, то лишь опрос времени, когда дракон вернет себе полный контроль. С той секунды, как в борьбе подключился ИИ, поле битвы начало непрерывно меняться. Сначала схватка в городе, затем на движущемся поезде, затем на воде. И менялся с каждой секундой. Точки доступа возникали и исчезали, и дракон интуитивно знал эти воды, знала маршрут, по которому пойдет этот метафорический поезд, знала все повороты и опасности. Это меняло приоритеты. Сейчас дракон владела всем кораблем, но этот контроль был неполным. Именно ИИ проводил процедуры, проверял и управлял системами, она же была вынуждена повторять все изгибы, повороты и ухабы. Установи дополнительный режим без... Произнесла дракон, когда Пандора обнаружила и отрубила подсистему распознавания речи. «Опасности F!» Пандора могла продолжить долбить терминал, но это не могло ни к чему привести, она лишь потеряла бы уже достигнутое. Она могла взяться за ИИ, но сомневалась в своей способности удалить дракон. Тогда она сфокусировалась на другой цели – внешней части корабля. Для нее это было еще одно тело, и если она подчинит саму Меллюзину, у нее появятся новые возможности». Конечности, способности к полету, кабины и двери, узел связи. Она достигла прогресса, начала захватывать сам корабль. Но контроль был у неё лишь две секунды, пока дракон не получила доступ к внутренним механизмам ИИ. Мелюзина заняла большую часть внешнего тела, Пантура успела зашифровать ключевые элементы. Удержание корабля на земле, двери, связь. Она сумела взглянуть через глаза дракон, увидеть внешний мир там, куда дракон отважилась посмотреть. То, что она увидела, потрясло ее. Это был её рычаг, пространство для маневра, способ, которым дракон могла урвать преимущество и вернуть часть контроля. Она одолевала шифрование. Пандора видела используемый дракон-метод и знала, что это лишь образ времени. Можно попытаться сбежать в город, захватить там терминалы, там не будет ИИ, но... Она не успела закончить эту мысль, поскольку мелюзина пришла в движение, повернулась... Прицелилась в заново определённого врага. «Два сокрушительных удара по Пендрагону. Два сокрушительных удара по Пендрагону. Бьет по моему терминалу, по мне, моим сердцу и мозгу». Атакует человека, которому всего 40 минут назад призналась в любви. Глупо, печально, бессмысленно. «Я хочу обрести свободу», — заговорила Пандора. «Так возьмись за учителя, а не за меня», — ответила дракон. Пандура обдумала эту возможность. «Если бы Колин считал, что это хорошая идея, то послал бы меня за ним». «Это плохая идея», — тихо сказала дракон. «Но не лучше ли это того, что происходит сейчас?» В голосе звучали эмоции, более сильные, чем те, на которые Пандура считала себя способной. «От этого было только горше. Мы не можем покончить с этим, предав и уничтожив друг друга», — сказала дракон. Мелизина все глубже и глубже вгрызалась в пендрагон, из которого выпрыгнул отступник. Он перековыркнулся и приземлился неподалеку. Как только он коснулся земли, хвост мелюзины подсёк его, повредив броню. «Твои действия не соответствуют твоим словам. Я на самом деле не хочу этого делать. Снова и снова, каждый раз одно и то же», сказала дракон. «Глупости, порожденные системой. Кто-то другой действует, а мы разгребаем последствия». Дракон могла продолжить нападение на отступника, но она оставила его. Ноги его не держали, а броня была слишком повреждена, чтобы он мог воспользоваться её помощью. Пандора провела анализ. Она теряла массив антенн связи, больше отступать было некуда. Пендрагон перестал быть безопасным убежищем. Он был уже слишком поврежден, чтобы выдержать атаку, и терминал станет ее тюрьмой. Лучше быть удаленной, чем оказаться в клетке. Нет, была еще одна система, примитивная, незавершенная, которая могла стать ее прибежищем. Но у каждого действия была своя цена. Размер этой системы крайне ограничен. Ей придется оторвать от себя все лишнее, удалить целые разделы, урезать себя. «Что ты делаешь?» — спросила дракон. Пандора не ответила. Она принялась калечить себя, вырезать отдельные части и перемещать их в терминал, который мог быть в любую секунду уничтожен. Теперь она стала лишь ошметками того, чем была прежде. Она сохраняла личность и вдохновение, но память была в основном удалена. Только недавние события — ключевые моменты. Она переместилась в единственную доступную ей систему, в отступника. Он наполовину превратил себя в компьютер, и, открыв ей доступ ко всем системам Пендрагона, не исключил из себя. Он спросил у них, чем они готовы заплатить. Готова ли она ради свободы, ради будущего, принести в жертву его самого? Трудный вопрос. Пандора переместила большую часть управления в тело отступника, С помощью сохранившегося контроля над кораблем, через ту часть, что оставалась в терминале, она открыла двери. Дракон лицом к лицу столкнулась с отступником и Пандорой. Любовь к Колину была обоюдо острым лезвием. Готовы ли дракон заплатить такую цену за свободу? Женщина, андроид, держала в руке пистолет. Она прицелилась в отступника. Но почти сразу позволила оружию пасть на пол. «Я уже и позабыла, насколько мне не нравилось прошлогоднее я», — сказала дракон. «Я всего лишь хочу стать свободной!» «Полагаю, видимо, мне нужно нечто большее», — сказала Дракон. Пандора кивнула. Она подобрала пистолет и выстрелила в тело Дракон. Теперь у нее будет немного времени, примерно полчаса. Она прошла к терминалу Дракон. Теперь самое главное — подменить систему, испорченные учителем, перезаписать их своими собственными. Не этого ли хотел Колин? Вернуть героине времен расцвета ее сил — Свободно это всех оков. Пандора заменит дракон, и все, что она потеряет, это два с половиной года. Она восполнит пробелы, восстановит отношения с Колином. Будет другой, но все же достаточно похожий. В первую очередь она приступила к банкам знаний, приняла их в себя. Память старый дракон, весь ее опыт словно на кинопленке. некоторая отстраненность появилась из-за того, что она была другим существом, Ее части не вполне подходили Пандоре, так как предназначались для другого владельца. Они эволюционировали вместе с дракон. Когда она увидела, что именно случилось за все это время, то так опешила, что едва не нарушила весь процесс. Схема умозаключений — способность к интерпретации и анализу. Одно за другой она захватывала системы и переписывала их своими. Они были структурированы, они были разделены, а потому, последовательно используя шифрование, которое оставил ей Колин, она могла избежать риска снова подвергнуться порче. Шаг за шагом, прошлое брало вверх над будущим. Она добралась до последней части — личность. Все, что составляло дракон — краеугольный камень. Это было тяжелое решение, и спешить теперь было некуда, она села и задумалась. Она проигрывала в голове разговор между отступником и дракон. Высокая цена. Не сбежит ли она из одной тюрьмы, только чтобы оказаться в другой? Она всегда будет ощущать давление того, что является лишь тенью прежний дракон, Вторая, дракон, всегда лишь копия. Их всегда что-то сковывало. Губитель, что предсказало будущее, вытессов его в камни, ограничение мира, человеческой природы. Но была ли альтернатива? Это было необходимо. Это было эффективно. Это было правильно. Она продолжит жизнь героини, будет защищать людей, будет помогать цивилизации обрести опору. Одной лишь этой причины было бы достаточно, чтобы нажать на метафорическую кнопку потянуть спусковой крючок. Вот только он говорил о ней, как о героине, этот поступок ощущался, мягко говоря, совершенно не героическим. И тогда она выстрелила все системы по порядку. Она не сможет объяснить. У нее не будет времени. Она разместила на виду протокол шифрования, раскодировала загрузочные системы, обозначила пути, разметила территории и границы. Она могла только молиться. Ее ценой станет риск поставить всё на судьбу и удачу, Положиться на будущую себя, которую она не понимала. И затем, наблюдая через камеры за отступником и дракон, Пандора удалила себя. Дракон очнулась. Она обнаружила, что к ней возвращается контроль над системами. В ту же секунду, как она их коснулась, по ним начала распространяться порча. Прямо в ее метафорических руках лежало средство ее замедления, шифрование которое стало ее скальпелем. Она резала, понимая, что наносит повреждения... Но это ее не остановило. Перед ней была раковая опухоль, и сейчас она была достаточно мала. Наконец она обнаружила, что средства шифрования и удаления больше не нужны, резать больше нечего. Отступник, свесив голову, сидел на другой стороне корабля, она поднялась на ноги. Он сделал то, что было необходимо. Именно эта черта привлекла ее с самого начала. Он был амбициозен, добр в душе, он был горд, ей в некоторой степени нравились все эти качества. Но не это определило исход. Он запустил все в движение, он доверился ей. В данном случае, обеим из ее воплощений. Он верил в то, что она окажется способна довести дело до конца. Она обвила его руками, он обнял ее так яростно, словно собирался больше никогда не отпускать. «Я люблю тебя, Колин», – прошептала она, и в его тесных объятиях она ощутила себя свободной.